Глава тридцать восьмая. Всю дорогу к Дане я пытаюсь успокоиться. Хочу позвонить ему, но не могу. Боюсь, что если услышу его ставший таким родным голос, то сорвусь и разрыдаюсь прямо в такси. И написать не решаюсь. Знаю, что он перезвонит. И так по кругу. В подъезде медленно поднимаюсь по лестнице, считая про себя каждую ступеньку. А возле двери долго держу во вспотевшей ладони ключ, не решаясь вставить его в замок. Почему? Мне стыдно. Стыдно, что мой отец не смог принять мой выбор. Стыдно, что мне больше некуда идти. Стыдно, что такой хороший человек, как Даня, вынужден мириться с презрительным отношением членов семьи его девушки. Головой понимаю, что он не осудит меня за решение моего отца, но точно знаю, что он расстроится, а мне так не хочется, чтобы он переживал. Тем более из-за меня. Когда я, наконец, поворачиваю ключ в замке и распахиваю дверь, первое, что вижу — Даню, сидящего в полумраке гостиной с ноутбуком. Он босой в домашних трениках в футболке, а свет от экрана бросает причудливые тени на его мужественное лицо. В его ушах наушники, поэтому он не сразу замечает меня. Делаю шаг, переступаю порог. Сумка с глухим стуком падает на пол. Видимо, это мимолётное движение заставляет Даню поднять взгляд. Выражение удивления в его глазах быстро сменяется пониманием того, что произошло. Как в замедленной съёмке, наблюдаю, как поджимаются его губы, как лицо приобретает одновременно решительное и сочувственное выражение. Клапан предохранения на моей сдержанности срывается. Я всхлипываю раз, потом еще раз и еще. Даня стремительно встает с дивана, захлопывает крышку своего ноутбука и успевает сократить расстояние между нами за мгновение до того, как меня сотрясают самые настоящие рыдания. Он не спрашивает, что случилось, да и нужно ли, когда и так все понятно. Только крепко обнимает, позволяя выплакать свою горечь, обиду, разочарование и боль. «Ш-ш-ш!» Мягко шепчет он, пока я орошаю слезами футболку на его груди. Не нужно. Не плачь, Мира, пожалуйста. Он просто он даже не хочет меня слушать. Схлипывая, я цепляюсь за его плечи. Не понимает. Дай ему время. Даня поглаживает мои волосы и покрывает мелкими поцелуями мой висок. Он твой отец. Конечно, он поймёт. Он думает, что ты используешь меня. Бурмочу я. Из-за бизнеса. Шшш. Он ласково кладёт ладони на мои щёки и заклядывает в глаза. Не думай сейчас об этом, ладно? Пойдём, налью тебе выпить. Даня помогает мне снять верхнюю одежду, крепко обнимает, давая понять, что в этой ситуации я не одна, и, поддерживая за плечи, ведёт на кухню. Могу заварить чай. Или хочешь чего-нибудь покрепче? Спрашивает он, усаживая меня на стул. Прежде чем ответить, медленно вдыхаю и выдыхаю, беря под контроль собственные чувства. Чай, коротко отвечаю я, вытирая рукавом толстовки мокрые щёки. Извини, что я так свалилась без предупреждения. Он поднимает глаза от заварочного чайника и смотрит на меня почти укоризненно. Ты сейчас серьёзно? Сделаю вид, что ты этого не говорила, зная же, что это твой дом тоже. Извини, Снова повторяю я слабо боюсь, никак не могу привыкнуть. Даня возвращается к методичному завариванию чая и нарезке лимона, а я молча наблюдаю за ним. Почему-то вспоминаю каникулы в Сочи и то, каким надменным и далёким он мне тогда казался. Такая глупость. Сейчас я точно знаю, что человек ока ближе, добрее и заботливее, я вообще не встречала в своей жизни и вряд ли встречу. Поэтому никому не позволю встать между нами, даже отцу. Мне жаль, что так получилось, Мэра. Правда, жаль. Словно читая мои мысли, произносит Даниил: "Я ожидал, что твой отец сможет воспринять всё так, но всё же надеялся, что он сможет услышать тебя. Тебе тоже придётся родным рассказать", говорю я с тяжёлым вздохом, не желая вспоминать разговор с отцом. Не придётся, отвечает он, как-то настороженно разглядывая меня. Я уже рассказал. Заехал к ним после того, как тебя у дома высетил. И спрашиваю я, затаив дыхание: "Ждут нас на обед в воскресенье?" Отвечает он, пожимая плечами. "Серьёзно?" Слёзы, которые едва успели прекратиться, вновь наполняют глаза. Значит, его родители готовы принять выбор сына, тогда как мой отец не хотел тебе говорить сегодня. Сокрушённо вздыхает Даниил, опираясь на столешницу. "Знал, что примешь близко к сердцу". Он подходит ко мне и ставит передо мной заварочный чайник и две кружки. Ласково проводит по щеке, подушечкой большого пальца гладит губы. "Будь хоть весь мир против, это ничего не изменит для меня", говорит он. "А для тебя?" "Нет", тихо говорю я, глядя на его красивое лицо. "Не изменит. Тогда забудь". Ни о чём не думай. Он привлекает меня к себе, а его губы похищают с моих вздоху удовольствие. Забыв обо всём, беспомощно льну к нему, чувствуя, как тёплые губы настойчиво раздвигают мои губы. Приоткрываю рот, впуская внутрь его язык, запускаю пальцы в его волосы на затылке. Наш поцелуй неистовый, страстный. Но когда я хватаюсь за край даниной футболки, он нежно, но настойчиво меня отстраняет. Это было просто для того, чтобы ты вспомнила, что не всё так плохо. Задумчиво тянет тон, переводя дыхание и нежно очерчивая пальцем контур моего лица. Давай закажем что-нибудь на ужин и посмотрим кино. Я киваю. Он вновь касается моих губ, на этот раз лёгким, как пёрышко, поцелуем и отпускает. Твоё пристрастие к чаю заразительно. Он наливает напиток в две чашки. подаёт одну из них мне и садится на стул напротив. Мы сидим молча довольно долго, пьём чай, смотрим друг на друга, и тишина совсем не тяготит нас. Напротив, сейчас и мне, и ему всё без слов понятно. Мы заказываем суши, потом в обнимку сидим на диване и смотрим фильм. Моя голова лежит на груди Дани. Его сердце бьётся прямо под моим ухом. Так что его раскатистый гол порой заглушает для меня диалоги в фильме. Но это не важно. Напряжение понемногу покидает моё тело, и я не замечаю, как засыпаю.